Молодые, полные жизни, блистающие красотой в утреннем свете. Их могучие, точно из мрамора из военные тела, лоснившиеся от оливкового масла, возбуждали восхищение римлян, любителей красивых форм. Многие гладиаторов знали в лицо, то и дело раздавались крики «Привет, Фурни! Привет, Лео! Привет, Максим!»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 Но вот появился префект города с отрядом стражей, а за ним непрерывной чередой потянулись носилки сенаторов, консулов, претеров, эдилов, государственных и дворцовых чиновников, претерианских начальников, патрициев и знатных дам. Перед некоторыми носилками шли ликторы, несшие топорик в связке розок, перед другими толпы рабов.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 были подкуплены Веницием, и с бестиариями был уговор, что они спрячут Лигию в каком-нибудь тёмном закоулке амфитеатра и ночью передадут её верному человеку, который тотчас её увезёт в Альбанские горы. Посвящённый в тайну Петроний посоветовал Веницию явиться с ним в амфитеатр открыто и, лишь оказавшись внутри, потихоньку ускользнуть и спуститься в подвал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 — спросил Веницей. — Еще на завтра много останется, господин. — Есть больные? — Таких, чтобы не могли на ногах стоять? — Нет. С этими словами сер открыл дверь, и они вошли в помещение, огромное, но низкое и темное, так как свет туда проникал только через зарешоченные отверстия, выходившие на арену. Вначале Веницы ничего не мог разглядеть.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 Ряженые волчицами матери держали на руках детей тоже в косматых шкурах. Но из звериных шкур глядели сияющие лица, глаза сверкали лихорадочной радостью. Было видно, что всеми этими людьми владела одна единственная мысль, страстное отчаяние неземного, еще при жизни сделавшее их нечувствительными ко всему, что их окружало и что могло с ними случиться. Когда Веницей спрашивал про Лигию, некоторые смотрели на него, словно очнувшись ото сна и не отвечали на вопрос. Другие улыбались, прикладывая палец к губам или указывая на железные решетки, сквозь которые падали лучи света. Только дети кое-где плакали, напуганные рычанием зверей, воем собак, криками людей и похожими на лесных зверей фигурами их собственных родителей. Идя рядом с сиром, Венеций вглядывался в лица, искал, расспрашивал, натыкаясь подчас на тела тех, кто лишился чувств от толчьи, духоты и жары, и протискивался все дальше в темную глубину помещения, по-видимому, столь же огромного, как весь амфитеатр. Вдруг Венеций остановился. Ему показалось, что где-то у решетки прозвучал знакомый голос. С минуту он прислушивался, потом повернул обратно и, пробившись через толпу, подошел к тому месту. Сноп лучей падал на голову говорившего, и в этом свете Веницы узнал в обрамлении волчьей шкуры изможденное, неумолимое суровое лицо Криспа. «Скорбите о грехах ваших!» — говорил Крисп. «Ибо наступает час возмездия, но тот из вас, кто думает, что одной лишь смертью искупит вину свою, тот совершает новый грех и будет ввергнут в вечный огонь. Каждым вашим грехом, при жизни совершенным, вы обновляли муки Господа, так как же смеете вы надеяться, что мука, вас ожидающая, искупит его муки?» Одною смертью погибнут нынче праведные и грешные, но Господь отличит своих. Горе вам! Клыки львов раздерут тела ваши, но не уничтожат ни вины вашей, ни вашего счета с Богом. Да, Господь оказал довольно милосердие, разрешив пригвоздить себя ко кресту, но отныне он будет лишь судьею, который ни одну вину не оставит без наказания». Итак, вы, полагающие, будто муками загладите грехи ваши, вы кощунственно оскорбляете справедливость Божию и тем глубже будете низвергнуты. Конец милосердию. Настал час гнева Божьего. Еще миг, и вы предстанете перед страшным судом, где и добродетельный едва спасется. Скорбите о грехах ваших ибо разверзлась пасть адова. Горе вам, мужи и жены! Горе вам, родители и дети!» И, простёрши костлявые руки, он потрясал ими над склонёнными головами, бесстрашный, но также беспощадный, даже перед лицом смерти, на которую вскоре должны были пойти все эти обречённые. После его слов раздались возгласы. «Скорбим о грехах наших!» Затем наступило молчание. Слышался только плач детей, да удары кулаками в грудь. У Вениция кровь в жилах застыла. Он, всю свою надежду полагавший на милосердие Христова, услышал теперь, что пришел день гнева и что милосердия не снискать даже гибелью на арене. В его уме молнией мелькнула мысль, что апостол Петр иное говорил бы этим идущим на смерть людям. Однако грозные, исполненные фанатизма речи Криспа, темный подвал с решетками, за которыми простиралось поприще страданий, близость этих мук, толпа будущих жертв, облаченных в смертной одежды, все это наполнило душу Венеции тревогою и ужасом. С содроганием он подумал, что это сто крат страшнее, чем самые кровавые сражения, в которых он участвовал. От духоты и жары он начал задыхаться. На лбу проступил холодный пот. Венится испугался, что может потерять сознание, подобно тем, о чьи тела он спотыкался, пытаясь проникнуть вглубь помещения, а когда сверх того он вспомнил, что в любую минуту могут открыть решетки,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 Тогда префегот города, который со своей блестящей свитой уже успел объехать арену, подал знак платком, на что амфитеатр ответил оглушительным «А!», -а, -а, -а, -а, -а, -а вырвавшимся из тысячи грудей. Обычно зрелище открывалось ловлею дикого зверя, в которой состязались варвары с севера и юга. Но на сей раз зверей был избыток, поэтому начали с сандабатов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 Резкий звук рога прекратило рукоплескание, тогда бойцы выбросили вверх правые руки и, подняв головы и взоры к императору, начали выкрикивать, а точнее повторять протяжно на распев: « Привет тебе цезарь, император, идущие на смерть приветствуют тебя. После чего они быстро рассыпались по арене, занимая каждый свое место. Им предстояло сражаться целыми отрядами но сначала наиболее знаменитым бойцам было дозволено сразиться попарно. В таких поединках выявлялись сила, ловкость и отвага. И вот из рядов галов выступил боец, хорошо известный любителем под именем Ланиона, то есть мясника, победитель во многих играх. В высоком шлеме и в панцире, прикрывавшем спереди и сзади его могучий торс, Он в ярком свете на желтой арене походил на огромного блестящего жука. Ему навстречу вышел не менее известный ретиарий Калиндион. Среди зрителей послышались восклосы. «Пятьсот цистерцев на Гала! Пятьсот на Калиндиона! Клянусь Геркулесом! Тысяча! Две тысячи!» Гал, между тем, дойдя до середины арены, Стал пятиться, выставив меч острием вперед и с наклоненной головой, напряженно наблюдая через отверстия, взобрали за противником. А тот легкий ритиарий, с изящной, достойной резца воятеля фигурой, совершенно ногой, только в набедренной повязке, быстро кружил вокруг тяжеловесного соперника, ловко размахивая сетью, то опуская, то поднимая трезубец и распевая песенку сетеносцев. «Не тебя ищу, а рыбу! Что ж ты убегаешь, Гал?» Но Гал и не думал убегать. Он, сделав несколько шагов, остановился и лишь слегка повертывался из стороны в сторону, чтобы противник все время был перед ним. В его фигуре и уродливо-огромной голове было теперь что-то жуткое. Зрители понимали, что это тяжелое, закованное в медь тело готовится к внезапному броску, который может решить исход поединка. Осетиносец тем временем то подбегал к нему, то отскакивал, так быстро размахивая своими трезубыми вилами, что глаз с трудом мог уследить за ними. Несколько раз слышались удары трезубца о щит, но Гал даже не покачнулся, что говорило о его огромной силе. Все его внимание, казалось, было сосредоточено не на трезубце, а на сети, непрестанно кружившей над его головой как зловещая птица. Затаив дыхание, зрители следили за искусной игрой гладиаторов. Наконец, улучив момент, Ланион ринулся на противника, но тот с таким же проворством проскользнул под его мечом и поднятой рукой, затем выпрямился и закинул сеть. Гал, сделав поворот на месте, щитом отбросил сеть, после чего оба отпрянули в стороны. В амфитеатре загремели возгласы «Давай!», в нижних рядах заново стали делать ставки. Сам император, беседовавший с висталкой Рубрией и не слишком внимательно следивший за зрелищем, обратил лицо к арене. Бойцы возобновили поединок, сражаясь так ловко, с такой точностью движений, что минутами чудилось, будто это не борьба на жизнь и на смерть, но игра с целью выказать свою ловкость. Ланион, еще два раза ускользнув от сети, снова начал пятиться к краю арены. Тогда те, кто ставили против него, не желая, чтобы он отдохнул, закричали «Наступай!» Гал послушался и бросился на противника. Внезапно рука ритиария залилась кровью, и его сеть повисла. Ланион, пригнувшись, ринулся вперед с намерением нанести последний удар. Но в этот миг калиндион, который лишь притворился, будто уже не может орудовать сетью, откинулся в сторону, чтобы избежать удара, и, сунув трезубец между колен противника, повалил его на наземь. Гал попытался встать, но во мгновение ока его обвили роковые веревки, в которых руки его и ноги с каждым движением запутывались все больше. А меж тем удары трезубца раз за разом валили его на песок. Вот он сделал еще одно усилие, оперся на руку и напрягся, чтобы встать. Напрасно.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 Когда бой был закончен, Хелон немного оправился. Но тут окружающие подняли его на смех, и он, внезапно вспылив, стал отчаянно огрызаться. «Ага, Грек, тебе нестерпим вид рваной человеческой кожи!» Дернув его за бороду, сказал Ватини. Хелон, показывая в аскале два последних своих желтых зуба, отпарировал. «Мой отец не был сапожником!» поэтому я не умею латать ее». Но насмешки продолжались. «Он же не виноват, что у него в груди вместо сердца кусок сыра!» — воскликнул синицион «Ты тоже не виноват, что вместо головы у тебя мочевой пузырь!» — нашелся Хелон. «А не стать ли тебе гладиатором? Вот бы превосходно выглядел ты с сетью на арене! Если б я поймал ею тебя, достался бы мне вонючий удод.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 «Коль соскребешь своей чири, лишишься лучшего, что есть в твоей персоне!» Так римляне издевались над хилоном, а он отвечал им столь же извительными выпадами, возбуждая всеобщий смех. Император хлопала в ладоши и повторял «давай», подзуживая спорящих. Но вот подошел к Хелону Петроний и, тронув хлыстом и слоновой кости его плечо, холодно произнес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 то были опасения, что муки окажутся недостаточным возмездием за преступление этих злобных изуверов. Солнце меж тем поднялось высоко, и его лучи, сквозившие через пурпурный веларий, залили амфитеатр кровавым светом. Песок окрасился в огненные тона, и в этих багряных бликах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 светло-серых гигантских молотских собак с полосатых пиренейских и волкоподобных лохматых псов из Иберии, нарочно выдержанных на голоде, с запавшими боками и налитыми кровью глазами. Вой и рычание огласили амфитеатр. Закончив песнь, христиане стояли на коленях неподвижно, будто окаменев,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 «Хелон в обмороке», — повторил Петроний, оборачиваяся в его сторону. А греку и впрямь стало дурно. Он сидел белый, как полотно, с откинутой назад головою и широко раскрытым ртом. Ну, точно мертвец. Однако львы, хотя были голодны, нападать не спешили. Красноватый свет на арене пугал их, они щурили глаза, будто им ослепленный.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 Зрители вставали с мест. Многие спускались по проходам вниз, чтобы лучше видеть, и в толчье кое-кого задавили насмерть. Казалось, увлеченная зрелищем толпа, в конце концов, сама охлынет на арену и вместе со львами примется терзать людей. Временами слышался нечеловеческий визг, и гремели рукоплескания,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 Лилась троянца в кровь. Руки с мольбою простирали, О, сребролучные старцы в горе, Скорбные матерей стенанья К тебе, великий, неслись. Что хоть деток уберег ты? Камень и тот бы умягчился. Ты ж оказался тверже камня, с ментей к людской беде. Песнь постепенно переходила В скорбную трогательную элигию. Цирк притих.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 «Я здесь, сияющий сын солнца и луны. Я за ним мог, но твоя песнь не исцелила меня». «Я пошлю тебя в Ахаю», — сказал мирон. «Ты наверняка до гроша знаешь, сколько там денег в каждом храме». «Сделай это, о Зевс, и боги доставят тебе такую дань, какой никогда никому не доставляли». «Я сделал бы это».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 «Клянусь тебе, государь, что я сочиняю гимн!» «Так будешь сочинять его ночью, моли о Диану! Она ведь сестра Аполлона!» Хилон опустил голову, злобно косясь на окружавших его августиан, которые опять принялись смеяться. Император же обратился к Синициону и Суилию Нерулину. «Представьте себе!» — сказал он.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 Но остальные августяне ответили на его замечание смехом да шутливыми догадками о том, что могут видеть христиане в минуту смерти. Император между тем дал знак рабам факелоносцам и покинул цирк, а следом за ним двинулись висталки, сенаторы, сановники и августианы Ночь была ясная, теплая. Возле цирка еще толпились люди, желавшие поглядеть на отбытие императора. Но люди эти были почему-то угрюмы и безмолвны. Кое-где, правда, слышались хлопки, но сразу же затихали. Скрипящие повозки все еще вывозили из полярия кровавые останки христиан. Петрони и Вениций сидели на носилках молча. Лишь когда они приблизились к дому, Петрони спросил. — Ты подумал о том, что я тебе говорил? — Да, подумал, — ответил Вениций. И веришь, что это теперь и для меня дело первейшей важности? Я должен ее освободить на злой императору и Тегелину. Это борьба, в которой я стремлюсь победить, некая игра, в которой я хочу выиграть, пусть ценой собственной жизни. Нынешний день еще больше укрепил меня в этом намерении. Да вознаградит тебя Христос. Вот увидишь. Пока они беседовали, их поднесли ко входу в дом. Оба вышли из насилок. В эту минуту к ним в темноте приблизился кто-то и спросил. «Ты благородный Венеций?» «Да», — ответил трибун. «Чего тебе надо?» «Я Назарий, сын Мириам. Я пришел из тюрьмы и принес тебе вести о Лигии». Венеций положил руку ему на плечо и при свете факела заглянул ему в глаза не в силах слова вымолвить. «Но Назарий...»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 а страже если им заплатить впустят кого захочу в таком случае проведешь туда меня как насильщика сказал веницей но Петро не стал горячо отговаривать его не делать этого притоианцы могут его узнать даже переодетого и тогда все пропало ни в тюрьму ни к саморадным ямам говорил он надо чтобы все и император и тигелин думали что она умерла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 что вместе с ним выносили трупы из тюрьмы. Перед тем, как уйти, он еще задержался, и, отведя вениция в сторону, стал ему шептать. «Я никому не обмолвлюсь о нашем замысле, господин, даже матери, но апостол пётр обещал из амфитеатра прийти к нам, и ему я расскажу все». «В этом доме ты можешь говорить громко», — ответил Венеций. «Апостол Петр был в амфитеатре вместе с людьми Петрония. Впрочем, я сам пойду с тобою». И он велел подать себе плащ раба, после чего оба ушли. Петроний глубоко вздохнул. «Прежде я хотел, — подумал он, — чтобы она от этой лихорадки умерла, потому что для Венеции это было бы еще не самым страшным. Но теперь я готов пожертвовать эскулапу золотой треножник, Ради ее выздоровления. Ах ты, Агенобарб, ты хочешь устроить себе забаву, поглядеть на страдания влюбленного? Ты, Августа, сперва завидовала красоте этой девушки, а ныне живьем бы ее съела из-за того, что погиб твой Руфий. Ты, Тигелин, хочешь ее погубить на зло мне? Посмотрим. Говорю вам, глаза ваши не увидят ее на арене, если только я не умру. Я вырву ее у вас, как из собачьей пасти, и вырву так, что вы даже знать не будете, а потом всякий раз, как на вас гляну, буду думать. Вот дураки, которых Петро не надул». И, довольный собою, он направился в Треклиний, где вместе с Эвникой принялся Азаушин. Лектор читал им в это время «Идиллии Феокрита». Снаружи ветер нагнал туч со стороны Саракта, и внезапная гроза нарушила тишину теплой летней ночи. Раскаты грома то и дело грохотали над семью холмами, а Петро Несевникой на своих лужах у стола слушали идиллического поэта, который напевным дарическим слогом живописал пастушескую любовь, и умиротворенные готовились к безмятежному отдыху. Однако еще до их отхода ко сну возвратился Венеций. Узнав о его приходе, Петроний вышел к нему. «Ну как?» – спросил Петроний. «Не придумали чего-нибудь нового? А назари уже пошел в тюрьму?» «Да, пошел», – отвечал молодой трибун, приглаживая мокрые от дождя волосы. назари пошел договариваться со стражами, а я видел Петра, и он велел мне молиться и надеяться». Ну и превосходно. Если все пойдет гладко, следующей ночью можно будет ее вынести. Арендатор со своими людьми должен прибыть на рассвете. Да, дорога не дальняя. Теперь ты отдохни. Но Венеций в своем кубикуле опустился на колени и начал молиться. На заре приехал из-под кореол арендатор Нигер, который по распоряжению Венеция доставил мулов, носилки и четырех надежных молодцов, отобранных из британских рабов. Правда, рабов он предусмотрительно оставил на постоялом дворе в Субуре. Бодрствовавшись всю ночь в вышел ему навстречу. Арендатор при виде своего молодого господина растрогался и, целуя его руки и глаза, сказал, «Дорогой мой мальчик, ты болен?» Или же это огорчение согнали румянец с твоего лица? Я с первого взгляда едва узнал тебя». Веницы повел его во внутреннюю колоннаду, называвшуюся «Ксист», и там посвятил в тайну. Нигер слушал внимательно, сосредоточенно, и на его суровом, загорелом лице отражалось волнение, которое он даже не пытался скрыть. «Стало быть, она христианка?»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 Огни становились все ярче. Вскоре можно уже было разглядеть колеблющиеся от ветра пламя факелов. Нигер начал креститься и шептать молитву. Тем временем мрачное шествие приблизилось и, наконец, поронявшись с храмом Блебетины, остановилось. Петрония Веница и Нигер молча прижались к обрыву, не понимая, что это означает. Однако носильщики остановились лишь за тем, чтобы обвязать себе лица и рты тряпками для защиты от удушливого самрада, который близ самих путикул был просто нестерпим. Сделав это, они подняли носилки с гробами и пошли дальше. Лишь один гроб остался на месте, тут же напротив храма. Веницы поспешил к нему а вслед за ним Петроний, Нигер и два раба Брито с носилками. Но прежде чем они добежали, до них донесся из тьмы удрученный голос Назария. «Господин, ее вместе с Сурсом перевели в Эсквелинскую тюрьму. Мы несем другое тело, а ее забрали еще до полуночи». Петроний, воротясь домой, ходил мрачнее тучи и даже не пытался утешать Венеция. Он понимал,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 Хелон, которому императора не разрешил уклониться от посещения цирка, увидел своих знакомых. Была представлена гибель Дедала и Икара. В роли Дедала выступил Эврицей, тот самый старик, который некогда открыл Хелону смысл знака рыбы. А в роли Икара его сын Кварт. Обоих с помощью хитроумных машин подняли в воздух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 После дев показали муция Сцеволу, рука которого, привязанная к треножнику с огнем, наполнила запахом горелого мяса весь амфитеатр, но который, как настоящий Сцевола, стоял без единого стона, возведя глаза к небу и шепча молитву почерневшими купами. Когда его добили и тело выволокли в сполиарий, наступил, как обычно, перерыв. Император с висталками и августянами вышел из амфтеатра и направился в нарочно сооруженный огромный пурпурный шатер, где для него и гостей был приготовлен роскошный прандиум, второй завтрак, подававшийся около полудня. Большинство зрителей, последовав его примеру, вышли из цирка на воздух и, усеяв прилегающую площадь, расположились вокруг шатра,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 А он приблизился к окружавшей арену ограде и начал творить над ними крестное знамение. Крис погрозно протянул руку, как бы намереваясь его ударить. Но, увидав лицо, опустил руку, колено его подломились, уста прошептали. «Апостол Павел!» К великому изумлению церковых служителей все, кого еще не успели распять,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 Похоже было, что император заскучал. Он, ворочая головой, ленивым движением поправлял свое ожерелье, и лицо у него было вялое и сонное. Внезапно висевший напротив него крест, у которого глаза были закрыты, как у человека, потерявшего сознание или умирающего, открыл их и вперило взгляд в императора.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 Народ также притих в страхе, а голос Криссsъ возвышался всё громче, разносился по всему амфитеатру. Горе тебе, убийца жены и брата, горе тебе, антихрист! Разверзлась пред тобой бездна, смерть простирает к тебе руки, и могила ждёт тебя. Горе тебе, живой труп! Ты умрёшь в ужасе и будешь проклят навеки и не в силах оторвать прибитую к кресту руку, вытягиваясь в мучительном напряжении, страшный, еще при жизни похожий на скелет, он тряс седою бородой над нейроновым возвышением, рассыпая при этом лепестки роз из своего венка. «Горе тебе, убийца! Переполнилась твоя мера и час твой близок!» Тут он напрягся еще раз,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 Последи, чтобы в садах этот стоек был возле меня. Хочу посмотреть, какое впечатление произведут на него наши факелы». Хелону стало страшно от в голосе императора угрозы. «Государь!» — взмолился он. «Я ничего не разгляжу, я не вижу в темноте». На что император со зловещим смехом ответил. «Ночь будет светлая, как день».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 «Это их бог? А он бог могущественный?» Хелон ответил вопросом. «Какие факелы будут гореть в садах? Ты слышал, что сказал император?» «Да, слышал и знаю. Их называют сарментицией и семиаксией. Надевают на них траурные туники, пропитанные смолою, привязывают к столбам и поджигают.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 Грек, сплюнув вино себе на тунику, ответил «Воскресенье!» и затрясся так, что сидевшие ближе к нему разразились громким хохотом. Глава 60 Уже несколько ночей подряд Веницы проводила вне дома. Петроний предполагал, что у него, возможно, возник какой-то новый план, и он пытается освободить Лигию из эсквелинской тюрьмы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 Венеций радостно опоясал себе Петра, обмотал голову пропитанную скипидаром тряпкой и забьющимся сердцем пошел вслед за другими могильщиками на Эсквелин. Стражи-претарианцы пропустили их без задержки, так как у всех были надлежащие те серы, которые Центурион проверял при свете фонаря. Минуту спустя перед ними открылись железные двери, и они вошли в тюрьму.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 но Лиги найти не мог. Во втором и третьем подвалах его поиски также были безуспешны. Между тем время шло, была поздняя ночь, трупы уже вынесли. Стражи, улегшись в проходах между подвалами, заснули, дети, устав плакать, замолкли, только тяжелые дыхания измученных легких, да кое-где произносимые шепотом молитвы, слышались в подвалах. Со светильником в руке веницы вошел в четвертый по порядку подвал, значительно меньше по размерам, и, приподняв светильник, стал присматриваться. Внезапно он вздрогнул. Ему показалось, что под зарешоченным отверстием в стене он видит гигантскую фигуру Урса. Мгновенно задув огонек, он подошел к этой фигуре и спросил. «Урс, это ты?» Великан повернул к нему лицо. «Кто ты такой?» «Не узнаешь меня?» Спросил молодой трибун. «Ты погасил светильник. Как же я могу тебя узнать?» Но в эту минуту Винницы увидела Лигию, лежавшей на плаще у стены и, больше не говоря ни слова, опустился подлинью на колени. Теперь Урс узнал его. «Слава Христу!» сказал Лигиец. «Только не буди ее, господин!»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 «Нет, не пробраться!» Легейц потер ладонью лоб и повторил прежний вопрос. «Как же ты сюда вошел? У меня тесера от смотрителя самрадных ям!» Венится вдруг умолк, точно пораженный какой-то новой мыслью. «Клянусь муками спасителя!» — поспешно заговорил он опять. «Я останусь тут, а она пусть возьмет мою тесеру, обмотает голову тряпкой, Накинет на плечи плащ и выйдет. Среди рабов-носильщиков есть несколько подростков. Притарианцы ничего не заметят. И если она доберется до дома Петрония, он ее спасет. Но легийц, опустив голову, грустно сказал. Она на это не согласится, ведь она тебя любит. Вдобавок она больна, даже подняться на ноги сама не может. И немного помолчав, прибавил.